Глава четырнадцатая Как и в прошлый раз, Бренуин попросил всех остаться снаружи и разрешил присутствовать только мне. Брин по-прежнему спала на больничной койке. Из-под одеяла выглядывал лишь бледное личико и тонкие кисти рук, на которых серели следы теневой болезни — Как выздоровеет, надо бы заняться ее откармливанием, а то скоро осень, сильные ветра унесет еще. Теперь я чувствовала себя увереннее, потому готовила ингредиенты для будущего зелья быстрее. А Бренуин не отвлекался на нерасторопную ведьму в моем лице. Воду из кристального озера использовали уже для итогового состава, А после того, как он вскипел и был остужен, лекарь передал бутылку мне. Прижав стекло ко лбу, я зажмурилась, пытаясь вложить всю свою волю в зачаровывание. То ли постепенно училась правильнее распределять магию, то ли ее стало настолько много, но на этот раз после колдовства я не пыталась встретиться с Полом. «Посидите», — попросил Бренуэн. Он как раз готовился меня ловить и улыбнулся, когда не понадобилось. Сидеть мне не хотелось, я с замиранием сердца наблюдала, как он осторожно приподнимает голову девочки, чтобы влить в ее рот лекарство. Серые пятна на коже начали медленно бледнеть, а я так и стояла, смотрела, пока руки Брин снова не обрели привычный оттенок. «Помогло?» Мой полный надежды взгляд обратился к задумчивому лекарю. Хм. Он провел засветившейся ладонью над грудью девочки, потом над головой. «Болезнь отступает», — изумленно восторженным тоном прошептал он, словно боясь громкими звуками спугнуть чудо. «Помогло», — счастливо улыбнулась и стерла выступившие на глаза слезы. На этот раз лекарство действовало дольше. Лишь часа через два лекарь подтвердил, что теневая болезнь побеждена. И только тогда он решил вывести девочку из лечебного сна. «Вася!» — недоуменно пробормотала Брина, растирая веки. «Где я?» «У лекаря. Ты болела, но теперь все хорошо». Я мягко погладила спутанные светлые волосы на ее макушке. «Можно позвать остальных?» — уточнила у Бренуина. «Только ненадолго», — проворчал лекарь, с трудом сдерживая улыбку. «Пациентка еще слаба». «Да, конечно, конечно!» — я вылетела из палатки. Искать долго не пришлось. Виена, Эйден и Банше сидели у входа, ожидая новостей». Чудик расположился на руках ведьмочки и пел, видимо, пытаясь ее поддержать. «Помогает!» — я помахала рукой, подзывая их. «Можно навестить, но только недолго и не пугайте ее!» «Брин!» — Виена ворвалась в палатку белобрысым радостным смерчем, пропустив мимо ушей все мои наставления. Она пробежала к койке и бережно обняла сестру. «Ты меня так больше не пугай!» «Хорошо!» Брин растерянно хлопала глазами, переводя взгляды с одного гостя на другого. «Меня же тень коснулась!» «Как?» «Вода из кристального озера!» Пояснила я, вспомнив о плачевном состоянии, в котором находится местная волшебная достопримечательность. «Так, хватит!» Лекарь строго упер руки в бока. «Девочке нужен отдых. Два-три дня я буду наблюдать за ее состоянием. Все вон. Вечером можно еще прийти». Нам пришлось попрощаться с Брин. Впрочем, выглядела она действительно уставшей и уже клевала носом. Правда в том, что она под надежной опекой сомнений не возникало. Судя по уставшему виду, Лекарь не отходил от нее ни днем, ни ночью. Что там у озеро, Васька, на мгновение, стиснув меня в объятиях, полюбопытствовала банше. Озеро превратилось в болото, сообщила я честно и кратко поведала историю наших злоключений. Значит, это ты? Ты вернула моего дракона. Я вновь оказалась в удушающих объятиях банши. Она даже приподняла меня над землей и закружила. Несколько ящеров вылетело из озера, сипло подтвердила я. Ох, Васька, я теперь твоя вечная должница, счастливо смеясь заявила воительница. Просто не за души, попросила я. Продолжая смеяться, она аккуратно поставила меня на землю и отпустила. Озеро найдено, драконы возвращаются. «Никто же не говорил, что будет легко. Начало-то положено, Вась. Надеюсь. Хорошо бы Шторм нашел разлом и закрыл его. Ох, да, наши-то собираются. Завтра отправляемся. Грант не хочет рисковать и идти под вечер. Ты тоже с ними? Конечно. За Виеной теперь есть кому присмотреть, а там я нужнее». «Только осторожнее, не переживай. Закроем теневую дырку и вернемся. Соскучиться не успеешь». «А вы?» Я перевела взгляд к Эйдену. «На этот раз останусь до дочерьми», — коротко пояснил он. Виена посмотрела на него с приоткрытым ртом и отвернулась. Щеки девушки вспыхнули румянцем, а на губах появилась несмелая улыбка. «Тогда мы с Виеной сходим в город». «Зачем это?» – удивилась девушка. «Отдать долги». «Я же так и не отнесла воду горожанам». «Пусть лекарство подействовало, но беспокойство отступит только когда Брин покинет палатку лагеря. Чтобы не изводить себя тревожными думами, лучше заняться чем-то полезным, зачаровать еще воды, увеличить запасы съестного в доме, Освободить спальню для девочек. В конце концов, вопросы об устройства на новом месте не закрыты. Родовые кольца на моих пальцах еще ничего не значат и автоматически деньгами не обеспечивают. Со штормом пока тоже ничего не ясно. Да и неизвестно, когда он вернется. Может, проторчит в лесу неделю, а может, месяц. Что-то вспомнились жены декабристов. Виена протестовать не стала. Ей тоже надоело томиться в ожидании, так что мы дружно отправились в город. Слух о том, что у озера появилась хозяйка, разнесся по Данмере и теперь встречали нас как родных. В воде радовались, робко спрашивали о новой порции и одаривались ясным. Одна женщина согласилась пошить для меня более удобную одежду — «Само собой, не бесплатно, а за зачарованную воду». Домой мы возвращались довольными, с полными сумками еды. Чудик уже со всех сторон обнюхал мешок, где лежал кусочек копченого окорока, и умолял нас поторопиться, либо накормить его сию же минуту. Как только добрались до дома, Виена побежала в лагерь, чтобы передать сестре и Бренуэна вкусностей, а я начала разгружать свою трудолюбивую лошадку. Повезло мне с подарком. И пусть сначала я не оценила полезность лошади, но сейчас была благодарна Блейквуду за проявленную щедрость. Надеюсь, у него там в лесу все хорошо. «Эй, хозяйка!» — окликнул меня мужской голос. Выглянув из сарая, я чуть не ткнулась носом в грудь высокого юноши. Парень оказался широк в плечах, Лицо его было немного испачкано, а волосы растрёпаны, что заставило меня невольно вспомнить, где лежит кочерга. Так, на всякий случай. Видимо, услышав мои мысли, чудик просочился между ног парня и занял атакующую позицию за его спиной. «Добрый день», — сдержанно поздоровалась я. «Здрасте, хозяйка», — щербато улыбнулся он. «Слышал я, что воду волшебную вы готовите. Не отказался бы я от такой. Мать у меня больная. Только денег у нас нет. Нахмурился он, оценивающий скользя взглядом по моей фигуре. Но могу предложить себя». «В каком смысле?» — опешила я. «Слышал, вы ведьмы шабаши проводите». Силу черпаете из мужчин, пояснил он, кажется, начав краснеть, но за слоем грязи это плохо просматривалось. Хм, кашлянула я и замолкла, пытаясь понять: я такая испорченная или он натурой что ли хочешь расплатиться? предположила осторожно. Теперь парень кашлянул и кивнул приосанившись. Видимо, чтобы представить товар в более выгодном свете. Это ж в каком они с матерью положении, что он себя ведьме решился предложить. Ладно, беру. Хмыкнула я, когда первый шок прошел, и теперь сама пробежалась взглядом по его подтянутой фигуре. Завтра утром приходи и друзей с собой приводи. Нужно вынести весь хлам. Из двух комнат. «Над чем хихикаешь, Вась?» Спросила Виена, входя в дом. Я только занесла сумки и занималась приготовлением перекуса у обеденного стола. «Да так, работник пришел. Завтра займется хламом. Скоро для вас, сбри, освободим комнату». «Какой еще работник?» Недоверчиво уточнила она, насупив светлые брови. «Парень молодой». «Года на три тебя старше. За воду согласился поработать. Вспомнив юношу, я вновь захихикала и чуть не прозевала кусочек окорока. Чудик зорко отслеживал возможность утащить что-нибудь со стола». «Ладно. Что ладно, капуша?» Уперев руки в бока, я развернулась к опешившей девушке. «Давай поедим, а потом я займусь зачаровыванием». Нужно защитить дом от теней, если снова попытаются пробраться. Жаль, я ничем помочь не могу, посетовала она расстроена. Глупая, что ли? Ты тут взвалила на себя все хозяйство. Готовишь, убираешься, а колдовать научишься. Не все так быстро. Я тоже думала, щелкнула пальцем, и все по волшебству готово. Но даже в этом мире такого не бывает. «Ага, учиться тут надо, стараться», — согласилась девушка, бросив взгляд на полки с книгами. Абигейл изучала колдовское искусство, свойства трав. Но лишь в союзе с другими ведьмами они смогли создать лекарство от теневой болезни. И то ему нужно усиление в виде волшебной воды. На готовку полноценного ужина у нас времени не было, потому мы пообедали бутербродами и копченым мясом. Чудик, наконец, дождался своего часа. Потом Виена взялась за домашние дела, а мы с фамильяром отправились к реке, чтобы заняться волшебством. Погода портилась, дул порывистый ветер, и небо затягивали тучи. Должно было раньше стемнеть, потому я торопилась». и все время с опаской приглядывалась к отбрасывающим кронами деревьев теням. Казалось, в каждой из них притаился монстр, но вскоре берег озарило золотистым светом зачарованной воды, и все мои страхи отступили. Что ж, теперь я смело могла заявить, что не зря согласилась на инициацию. Зачаровывания теперь давались проще, не сжирали прорву сил. Я наготовила шесть светящихся банок и еще по три на иммунитет и удачу. Усталость чувствовалась, но не такая катастрофическая, как раньше. Впрочем, раньше бы я выдохлась уже на первом десятке, учитывая, что консервировать свет сложнее. Тучи окончательно заволокли небо, начал накрапывать дождь. Мы с чудиком собрали изготовленное и поспешили к дому, а внутри уже вкусно пахло готовящимся в печке мясом. Комнаты прогрелись. После возни в реке я моментально начала отогреваться, и сам вечер проходил тепло. Мы дружно поужинали, общаясь на разные темы, рассказывая друг другу о своей жизни, помыли посуду после еды и засели за книги. Мы обе были намерены максимально пополнить копилку знаний. Для полной идиллии не хватало только Брин, но мы не сомневались, что вскоре она окончательно поправится и вернется к нам. За просмотром рецептов я вспомнила, что в суете забыла попросить у Бренуина контрацептив. Да и неудобно было мучить его просьбами, пока он занимался Брин. Рецепт изготовления показался мне несложным, и я решила сделать отвар самостоятельно. заодно заглянуть, что успела усвоить, наблюдая за работой опытного лекаря. Правда, работать особо и не пришлось. Все ингредиенты были в наличии, их особо и не пришлось обрабатывать. «Ох, я бы не рисковала!» — пробормотала Виена, наблюдая, как я строго по книге выпиваю столовую ложку отвара. «Я же посмотрела свойства растений, они все безобидные». «Хотя, конечно, заниматься самолечением – последнее дело, но сама виновата. Нужно было обсудить этот вопрос со Штормом. Он-то очень удивился тому, что я не хочу детей. Не ожидал. В том числе не ожидал и моего отказа от помолвки. Мы из разных миров, с разными взглядами на жизнь. Благо, оба это понимаем». Ночью в дом все же попыталась проникнуть тень. Пошумела в спальне, протиснулась под дверь и сгорела раньше, чем мы успели в полной мере осознать, что произошло. Переглянувшись сонной виеной, мы пожали плечами и снова свалились на подушки. Она не отходила от сестры, толком не спала в эти дни, а у меня случилось нервное путешествие. Обе слишком устали переживать и паниковать — Только чудик вполне бодро бегал вокруг кляксы, оставшейся от тени, и весьма грозно шипел. «Растет!» На следующий день встали раны и отправились к лагерю, чтобы попрощаться с отрядом и навестить Брин. Ночью прошел ливень, трава скоро намочила подол платья, и я вновь мысленно оплакала потерю джинсов. Зато тучи разошлись, начинало припекать утреннее солнышко. Отряд уже был готов двинуться в путь, мы успели вовремя. Я сразу направилась к Алексану. «Это тебе», — буркнула, передавая ему небольшой сверток со сладостями. «А это шторму, не перепутай», — и протянула второй. «Чем они отличаются?» — задорно уточнил блондин. «В твоём на одну конфету меньше за дурацкие шутки». Александр весело рассмеялся, аккуратно принимая из моих рук подарки, и сразу принялся размещать их в сумке. «Блэйк обрадуется», — отметил он. «Это просто сладости. Все равно будет рад. Спасибо». «Осторожнее там, в лесу», — попросила я, тяжело вздохнув. «И скорее возвращайтесь. Постараемся». Серьезно кивнул он и тут же расхохотался, потому что подобравшаяся ко мне со спины Банши повисла на моих плечах. «Без слез! Без слез, Вася!» — задорно прокричала она мне в ухо. Я и не собиралась. На такой веселой ноте мы и распрощались. Отряд прошел через арку и вскоре скрылся за поворотом дороги. В лагере остались лишь те немногие тенеборцы, что не прошли волшебную пропускную систему. Среди них и Эйден. Он, как и решил, намеревался позаботиться о дочерях. Брин сегодня выглядела бодрее. Даже порывалась помочь нам с уборкой. Но строгий лекарь не отпустил и нас еще отругал за то, что соблазняем пациентку работой. Мы отправились к дому, а там нас ожидали работники целых трое. Точнее, два с половиной. Мой вчерашний знакомый со своей маленькой копией лет восьми и молодой мужчина, похожий на алкоголика. С работающей молодежью в городе точно туго. «Хозяйка, здравствуй, те!» Голос парня затих, когда он рассмотрел идущую рядом со мной Виенну. «Надо сказать, выглядел он сегодня лучше». По крайней мере, помыл волосы, лицо и наверняка другие части тела. Остальное не было видно за свободной потрёпанной туникой. Но он же работать пришел, а не свататься. Хотя, глядя на растянувшуюся на лице парня мечтательную улыбку, я засомневалась. — Он блаженный, что ли? — Шепотом спросила Виена. — Потому ты вчера хихикала. «Меня Маркус зовут», — спохватился парень. Он хотел было подойти, но его дернул за рукав мальчик. «А это мой младший брат Никлас. Он дома не хотел сидеть, обещал помочь». «А я, Вильм», — представился мужчина, сняв с головы соломенную шляпу. «Маркус говорил, что помощь нужна, и платить будете водой зачарованной. «Да». Так договаривались. С деньгами и у меня напряг. И я слышала, что не особо они в ходу в Данмере. «Вода ценнее», — подтвердил мужчина. «Здоровье всех подводит». Без Абигилл совсем тяжко стало. «Постараюсь помочь». На том мы договорились. Я провела работников в дом, показала комнаты, откуда нужно вынести хлам, а сама отправилась зачаровывать воду, оставив Виену за главную. Чудик верным охранником понёсся за мной. Что ж, подводя итог, можно сказать, что жизнь действительно налаживалась. Вернулся бы драконище невредимым, и можно считать, что всё вообще отлично. «Хозяйка, мужской голос вырвал меня из раздумий». На дорожке у берега реки, где я готовилась к сеансу зачаровывания, замер тщедушный молодой мужчина. Черные нечесанные волосы торчали из-под кепки, дорожная одежда износилась, требовала стирки и ремонта, но на худощавом лице сияла приветливая улыбка, на которую просто невозможно было не ответить. «Вы по поводу работы?» — предположила я. «Не совсем. Ведьмак я», — пояснил он, снимая кепку. Почувствовал пробуждение арки и пришел на шабаш. «На шабаш?» — переспросил я удивленно. «Вроде объявлений не давала». «Хотя, наверное, зря. Что-то я относилась со скепсисом к ведьмам на службе короля. Если добровольцы...» То наверняка чистолюбивые и высокомерные, а если вынуждены, то может озлобленные. Я слышал, хозяйки собирали вокруг себя ведьм, пояснил он. Но даже если нет, к озеру бы я хотел попасть. Вот с озером проблемы. Я задаченно постучала пальцем по подбородку. Тебя как зовут? Уил. Парень смешно ударил себя ладонью по лбу, улыбнувшись еще лучезарнее. «Насчет шабаша ты, в принципе, вовремя. Но пока мы ничего такого не планируем, иди в дом, там не помешают лишние руки. Если голодный, скажи Виене, она накормит. Но на нахлебники нам не нужны, имей в виду, только помощники». «Да-да». Важно заявил Чудик, зловеще распахнув крылья. «На хлебников мы съедаем!» «Какой замечательный фамильяр!» Рассмеялся ведьмак, чуть склонившись к коту, с чувством юмора. «Эх, не поверил!» Вздохнул расстроенный котенок. «Конечно, не поверил!» Закивал парень. «Человечина невкусная, желистая». И задорно мне подмигнул, давая понять, что шутит. А чудик этого не заметил, испуганно отступил и, обратившись огромным зверем, рухнул на попу в полнейшем замешательстве. — Я не хочу его есть! — заявил он плаксиво. — Он шутит. Подойдя к котику, я погладил его по макушке. Шерсть в этой трансформации была плотнее и гуще, а клыки... Кажется, достигали размера моих пальцев. Это уже не чудик, а чудище. Невероятно, прошептал изумленный Уил. Вы очень сильная ведьма, хозяйка. Василиса, помотала я головой, даже не представилась, зато командую уже направо и налево. Уил отправился в дом, чтобы представиться в Йене, а я занялась зачаровыванием. Кажется, не успела восстановиться со вчерашнего дня, потому что сил хватило лишь на пять бутылок. Все же переоценила я себя, либо слишком многого жду. На земле зачаровывание занимали дни и недели. Здесь и так все проходит легче. Так что пора приобрести себе мысленную губозакаточную машинку и заняться собственным образованием. Ведьмы славятся зельями, а не волшебной водичкой. За время моего отсутствия к работникам присоединился Эйден с еще парочкой тенеборцев, так что разбор хлама занял всего несколько часов. В одной из комнат в огромном сундуке обнаружились еще книги, судя по всему, запечатанные магией. Других причин их идеального состояния не находилось. Обед после уборки всего мусора проходил дружно. Мужчины общались, мы знакомились. Как оказалось, мать Маркуса и Николаса очень больна, потому фактически содержание семьи на старшем сыне. «Абигил очень помогала нам», — Грустно пояснил парень, взъерошив волосы младшего брата. «И с ее смертью туго стала. Я в Вестер ездил, все деньги на лекарства ушли». Но не помогают они так, как снадобья Абигейл. Вся надежда на вашу воду, хозяйка. Вода готова. Надеюсь, поможет. Не надо посмотреть рецепты Абигейл. Хорошо, если вспомнишь, что она вам готовила. Расстроенно взглянув на чедушного Никласа, я придвинула к нему тарелку с испеченными виенной пирожками. Худющий, в отличие от брата. но Маркус зарабатывает на жизнь физическим трудом. Видимо, мать не позволяет ему голодать. «А вы, Вильм, чем живете?» «Чем тут жить в проклятом Данмере?» – махнул он рукой. Моя оценка Вильма была верна. Мужчина любил провести время с бутылкой, но, кажется, загорелся идея отказа от спиртного, когда я намекнула на зачаровывание воды для лечения алкоголизма. У меня появились постоянные клиенты, жаль, не платежеспособные. Ведьмаки — редкость. Принялся за рассказ Уилл, подмигнув смутившейся виене, отчего Маркус рассерженно насупился. Родителей я рано лишился. Отец выпивал, мать бил и как-то переборщил. В тюрьму загремел за ее убийство. Но мне повезло, не попал я в приют. Ведьма возле города нашего жила. Пробуждение моего дара ощутила, пропасть не дала. Меня на обучение взяла. Судя по всему, Уилл опытнее нас всех вместе взятых в ведьмовских ритуалах. Хорошая она женщина была. Я с ней прожил до конца, а как схоронил... Понял, что не могу один жить в ее доме. Ну и путешествовать отправился, новые места смотреть. На лице Уилла расплылась лучезарная улыбка, и мы все заулыбались в ответ. Но только теперь я начала каким-то шестым чувством понимать, что это не он такой милый. Судя по всему, его дар связан с харизмой, что он подтвердил, стоило задать прямой вопрос. «Бывают активные способности, как, например, ваше зачаровывание, хозяйка, а есть пассивные, как у меня. Такую так просто не отключишь, даже коль пожелаешь. Люди ко мне проникаются. Но я бы не сказал, что это дар», — мимолетно скривился он. «Мало из них желают узнать про меня настоящего. Бывает и опасно, когда от себя отпускать не желают». «Сложно тушить такие способности». «Хотя, конечно, в жизни они помогают», — усмехнулся он задорно. «Еще бы! С таким даром можно целое состояние сколотить, но парень или не рискует, или равнодушен к материальным благам. Интересно, какой у него второй дар. И, кстати, я не узнала, какие способности у Катрины». Судя по всему, тоже какое-то психологическое воздействие, раз она смогла наложить блоки. Ведь отец от нее все скрывал. Следовательно, обучаться магии запрещал. Интересно, чем она там занимается в таверне? Шьет платье андатре? В любом случае лучше, когда она меня не беспокоит. И я питала надежды на то, что она не объявится с требованиями, и обвинениями. В конце концов, дом завещен ей, не мне. Нам бы еще сотню лекций про особенности ведьм, усмехнулась я. А то мы в этом почти не разбираемся. После обеда пришло время влажной уборки. Мы с Виеной вооружились ведрами, щетками и тряпками и отправились драить потолки, стены и полы. а мужчины взялись чинить нам кровати и часть мебели. День выдался долгим, но зато к его концу была подготовлена комната для девочек. Во второй устроился Уил, а я блаженно растянулась на теплой печке, уставшая, но довольна итогами дня. На следующий день мы проспали дольше обычного. Все устали после уборки, но сегодня мы и не торопились, важных дел не планировали, Лишь надеялись на возвращение Брин. Ближе к обеду засобирались к девочке. Даже Уилл решил прогуляться с нами и посетить лагерь тенеборцев. Выглядел он после купания и стирки уже не бродягой, а вполне симпатичным парнем. «Так не рисковал я в лес заходить и купаться», — рассмеялся он. «Спешил к тому же. Я же без лошади». «Понимаю. Теперь рядом река». «Тут все красивые и чистые, не выбивайся!» Я подмигнула Виене, которое впервые надела подаренное ей платье. Стоило открыть входную дверь, как мы столкнулись с Катриной. Взъерошенная, помятая, в платье поверх ночной сорочки, девушка прижимала к груди андатру и испуганно оглядывалась. «Что с тобой случилось?» – удивленно спросила я. «Дядя Мартин и этот проклятый Джори! Они в городе!» В порыве чувства она крепче прижала к себе крысу, но сразу ослабила хватку, когда та придушенно пискнула. «Прости!» — пробормотала и чмокнула ее в макушку. «Заходи!» Тяжело вздохнув, я посторонилась, и блондинка сразу влетела в дом. Зазиралась, будто попала сюда впервые, пробежала к столу и опустилась на стул, тяжело дыша. Похоже, бежала от самого города. Лира голоса услышала за дверью, предупредила, что за мной идут. Я ее схватила и в окно затраторила Катрина. Платье только надела, а одежда, деньги, все там осталось. Лорд Шторм обещал защитить, но его ведь нет рядом, и лорд Грант уехал. Я не знаю, что мне делать. Девушка поежилась и получше запахнула платье на груди, заметив изумленно рассматривающего ее Уилла. «Неприлично так смотреть на леди», — заметила андатра. «Простите», — чуть смутился парень. «Вы так похожи. Я не ожидал. Мы сестры, пояснила я, помассировав пальцами переносицу. «Мартин и Джори здесь. Недолго продлились спокойные деньки». «И что?» Ты ей помогать собралась, Вась? Виена скрестила руки на груди, оглядывая напрягшуюся Катрину неприязненным взглядом. Она тебя под этого рыцаря собиралась подложить, и с ней надо также связать и отдать. Да как ты смеешь, девчонка! Истерично вскрикнула Катрина. По делом тебе будет, язвительно заявила девушка. Вообще она права. «Я не обязана тебе помогать», — сообщила устало. «Но и уподобляться тебе не намерена». Сестра хотела что-то возразить, но лишь плотно сжала губы, начав краснеть. «Виена, приведи Эйдена. Он тенеборец. С ним не станут спорить, если он подтвердит покровительство шторма над Катриной. А с нами Уилл останется. Он усмирит любого». Я подмигнула улыбнувшемуся парню. «А ты?» — перевела взгляд к насторожившейся сестре. «Хоть одно злое слово, ругань или претензии, сама лично вас с Джори обвенчаю и свечку подержу, пока вы будете закреплять брачные узы, чтобы никто не промахнулся». «Спасибо», — сдержанно ответила она краснея еще сильнее. Спасибо. Радостно воскликнула Лира. Впервые с начала разговора я внимательно присмотрелась к крысе. Она похорошела, шерсть стала густой, блестящей и пушистой на вид, и будто реснички подросли. В платье ее не вырядили. Андатра обзавелась милым розовым бантом и кружевными браслетиками. Виена хоть и ворчала, но отправилась выполнять мою просьбу. Я повела сестру в комнату девочек, чтобы она могла переодеться, и наказала Уиллу никого не пускать в дом. В конце концов, табличка при входе еще висит, и драконом сюда вход воспрещен. «Этот парень, он странный», — задумчиво пробормотала Катрина. «Вроде располагает к себе, но скребет что-то на душе, будто это...» «У него такой дар». «Располагающий». Я тоже почувствовала подвох. «Хороший дар», — хмыкнула она. «У тебя тоже вроде неплохой», — заметила я. «На людей только действует», — отмахнулась она. «На магов и ведьм не особо. Да и какой от него смысл, если просьбы дочери графа и так выполнялись? Если они не касались выхода из дома». Расстроенно вздохнула она. придирчиво оглядывая комнату. «Мы тут вчера прибрались. Если бы отец нас не нашел, мы бы здесь росли», неопределенным тоном проговорила она. «Пока ты не сказала, я даже не задумывалась об этом. А ведь так оно и есть. Бека жила бы у матери, а Абигел стал бы нам настоящей бабушкой. Наши жизни могли сложиться иначе». Я всегда мечтала о семье. Чтобы муж достойный на любовь не рассчитывала, знала, что отец мне подберет мужа. Но дети бы все восполнили. Я их очень хочу. Много. И я бы никогда не стала их держать в взаперти. Но она отвернулась и растерла веки. Отец умер. А дядя Мартин сообщил, что выдаст меня замуж за рыцаря, старика, который вряд ли способен зачать детей. Я была в отчаянии. Ты бы могла все мне рассказать. Мы бы придумали решение. Я так злилась тогда на всех. На отца, на мать, на дядю, на тебя, на весь белый свет. Что-то изменилось? Не знаю. Катрина нервно передернула плечами и принялась раздеваться. Она успела снять сорочку и вновь натянуть платье, когда мы услышали, что кто-то барабанит во входную дверь. Мы буквально подлетели к окну и выглянули в щелочку между занавесками. Мартин и Джори, наши давние знакомые, с кислыми минами на лицах ожидали, когда им откроют. Кажется, у драконов была природная сопротивляемость к магической харизме, потому что уходить они отказывались. Но Уилл не сдавался и не пускал гостей в лавку хозяйки. Я уж думала, он добился своего, но в какой-то момент Мартин просто ткнул ведьмака в грудь и ворвался в дом. «Катрина, дрянная девчонка, выходи, пока я сам тебя не выволок!» Ну все, разозлилась я и решительно направилась в соседнюю комнату. Правда, чудик вылетел вперед меня и грозно зарычал, обращаясь к чудищем. «И кто у нас такой смелый?» — поинтересовалась я язвительно. Мартин с мечом в руках застыл по центру комнаты, настороженно глядя на огромного кота. Потом перевел злой взгляд на меня... но растерялся, когда увидел появившуюся Катрину. Похоже, она тоже не захотела отсиживаться в комнате, а вот Джори не наблюдалась. Лишь Уилл влетел следом за разъяренным драконом в комнату. «Я твой опекун!» — прорычал Мартин, силой воли заставляя себя собраться. «Не пойдешь добровольно. Обращусь к властям». «Власти уже в курсе ваших махинаций, Мартин?» — фыркнула я. «Лорд Шторм, приказчик короля, пожелал проявить к нашей ситуации повышенное внимание». «Каких еще махинаций? И где же лорд сам?» — недоверчиво уточнил он. «Лорд Шторм находится у Кристального озера», — донесся от двери голос Эйдена. Он вошел в дом, поддерживая под руку запыхавшуюся Виену, девушке под его защитой. И это они имеют право обратиться к властям за угрозы в отношении хозяйки. «Хозяйки? Ага-ага, это которые неприкосновенны!» Ухмыльнулась я ядовито, взмахом руки указав на себя. Лицо дяди скривилось, будто он съел ведро лаймов. «Дверь там! Мартин!» Мужчина выпрямился, вкладывая меч в ножны. Время трансформации прошло, и чудище обратилось к котенкам, отчего у титулованного дракона вновь случился приступ шока. У бедняги день сплошных разочарований. Ему ничего не оставалось, как покинуть дом». «Прости, Василиса, я не смог его удержать», — повинился Уилл. «Ну, все в итоге сложилось неплохо. Шторма нет рядом», — тихо не согласилась Катрина, растирая плечи ладонями. «Дядя может увести меня силой и выдать замуж. И брак нельзя уже будет расторгнуть. Я здесь останусь до возвращения лорда Шторма». «Ты сама себя пригласила?» Изумленно уточнила я. — Это и мой дом тоже, — напомнила она осторожно, что заставила меня мигом сдуться. — Не заявляет, что наследство принадлежит ей, и ладно. Только мои вещи надо забрать из таверны. — Я схожу. — нахмурив брови, предложил Эйден. — Леди Сарин лучше не покидать дом до возвращения лорда Шторма. И вам, Василиса, тоже. «Но после обеда пойду. Сначала дочь нужно навестить». Он взглянул на насупившуюся Виену и похлопал ее по плечу. На то мы порешили. Эйден с дочерью отправились в лагерь. Чудик с Уиллом решили остаться с нами охранять. В конце концов, Мартин не в курсе, кто из нас настоящая Катрина. Так что и моя свобода находилась в опасности. Катрина большей частью молчала. Сдержанно поблагодарила за предложенный завтрак и села есть. Новый стук в дверь заставил насторожиться, но на этот раз прибыли хорошие новости. «Брин!» — воскликнула я радостно, когда в комнату вошла еще немного бледная, но счастливая девочка в сопровождении отца и сестры и побежала тискать малышку. «Пусть мы чуть не погибли возле озера, зато спасли Брин!» «Жизнь точно налаживалась, а с мелкими неприятностями в лице Мартина и Джори разберемся». Последующие три дня прошли спокойно. Мы старались не выходить из дома, но не скажу, что время проходило скучно. Наоборот, Уилл принялся обучать наш внезапно сформировавшийся шабаш, рассказывал историю, учил варить зелья. а мы впитывали в себя знания словно губки, в том числе и Катрина. Из-за ее появления нам пришлось провести передислокацию. Теперь мы с ней спали в одной комнате, а Уилл на печке. Но сестра старалась не навязывать нам свое общество. Большую часть времени сидела в комнате с книгами и лирой в те моменты, когда Андатра не общалась с Чудиком». Первое время сестра фыркала, когда мы требовали помощи по дому, но смирилась, поняв, что здесь нет лордов и леди. Мартин не появлялся, но мы знали, что они с Джори сняли комнаты в таверне. Шторм все не возвращался, и я начала волноваться. Зато к нам в гости зачистил Маркус, и не только из-за воды. Парень пытался ухаживать за Виеной, но она не понимала этого и даже не пыталась флиртовать, причем не замечала и интереса Уилла, который тоже приглядывался к молодой ведьмочке. Я наблюдала это со стороны и тихо хихикала про себя над разразившимися брачными играми, а Катрина с Лирой даже делали ставки. Об этом я узнала от шпиона Чудика. А на четвертый день к арке подъехал, Другой отряд. «Королевский герб», — отметила Катрина, вместе со мной, наблюдая за воинами из окна. «Но нет герба тенеборцев». «Да, это кто-то другой», — подтвердила сестра, нахмурившись, когда к нашему дому направил своего коня один из воинов, главный, судя по более богатому, облачению. Заметив наши любопытные мордашки в окне, Он кивнул и белозубо улыбнулся. «Надеюсь, это не новые неприятности. Пожаловали».